Глава седьмая. Двигаясь по лесу и уже практически достигнув нашей пещеры, я притормозил своего напарника, который уже немного запыхался тащить на себе тушу из вечного кобольда, а сам посмотрел на штуку, которую до этого всеми силами старался не замечать. Рядом с деревом рос внушительного такого вида гриб. Подойдя к нему и присев на корточки... Я стал пристально его рассматривать. Размером со спелый арбуз черного цвета в красную пятнышку. Если начинаешь его трогать, то он обижается, трясется как припадочный и обильно выделяет оранжевые сопли. Если бы меня спросили, что в этом лесу самое ядовитое, я бы сказал «он». Вообще ни разу бы не сомневался. Он даже пахнет, как какой-нибудь гоблин. «Интересно». Если я скажу своим прихвостням, что эта штука невероятно вкусная и очень полезная, они смогут его съесть? Этих грибов вокруг как грязи. Очевидно, что тут нет ни одного живого существа, кто бы рискнул взять это в рот. Невероятно хочется проверить, но все еще немного страшно. Потеря даже одного гоблина станет проблемой. Нас и так очень мало. м, -м, -м, -м. Поиграв некоторое время с этой штукой в гляделки, я решил взять его с собой. Вооружившись ржавым мечом убитого кобольда, я срубил этот гриб, прежде чем он предпринял акт взаимной агрессии, и, насадив его на лезвие, потащил за собой. Руками трогать не стал, ну его нафиг. Даже если пещера была достаточно близко, мы все еще сохраняли некоторую осторожность. Так что старались не издавать никаких звуков. Именно поэтому доносившийся со стороны нашего дома громкий гогот стал отчетливо слышен, едва мы прошли еще метров сто. Зеленые черти гоготали отнюдь нерадостно, так что, переглянувшись с гоповатым, мы тут же побросали нашу добычу и бросились туда. Выскочив из травы на нашу полянку, я тут же увидел больше десятка гоблинов, которые высыпались из пещеры и громко орали, махая пушками, Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Два из них ранены и валяются на земле. А еще дальше, почти у самых деревьев, две кровавые лужи. Судя по виду, это когда-то были кабольды. Ц. Пока мы с лысым атаковали двух патрульных, еще двое атаковали наше поселение. Вот только если от выстрелов моего напарника, тех парней, еще можно было опознать, то вот от разъяренной толпы зеленых террористов которые, по-моему, продолжали полить по трупам, даже когда они упали на землю. Опознать врага получится очень вряд ли. Жуткое зрелище, но сейчас не это главное. Подбежав к телам двух гоблинов, я тут же оценил их беглым взглядом. Один не шевелится, возможно, помер, но, видимых ран нет. Так что, скорее всего, просто в отключке. Второй корчится на земле с рваной раной на пузе. Наверное, вышли из пещеры за водой. и напоролись на патруль кабольдов. «Черт! С такими ранами не живут, точно помрет!» Погрузившись в раздумья, я пробежался взглядом по толпе молчащих в предвкушении гоблинов. «Эй, ты! Иди сюда!» Громко крикнув, я ткнул пальцем в одного из гоблинов, который терся рядом. «Черт его знает, каким образом, но этот парень был толще остальных и уже успел мамон отожрать на казенных орехах». «Сам виноват, что такой заметный». Сдрогнув от моего крика, он тут же подбежал ко мне и, не понимающий, хлопнул глазами, а я пустил руку, ткнув пальцем вымирающего гоблина, и сказал «Ну-ка быстро, обосы его». Толстя гоблин снова хлопнул глазами и посмотрел на умирающего гоблина. «Все знают, что если поссать на рану, то она тут же заживет. Поторопись». «Понял». тоже кивнул он задрав на бедренную повязку блин вот это я выдал поржав с самого себя и отвернувшись я внезапно подумал что мог бы притащить тот странный грипп и сказать что он целебный бытие гоблина на меня плохо влияет что ли тряхнув головой я решил спустить это на временное помешательство, а не на явный синдром умственной деградации Вновь посмотрев на раненого гоблина, я увидел, что он практически уже в порядке. Рана на пузе невероятно быстро затянулась, а сам он уже сидит на земле и растерянно хлопает глазами. Удивительно. «Молодец, толстый!» — ухмыльнулся я, показал гоблину большой палец. «Будешь у нас святым доктором, главным министром басовальных дел». Только помощников найди, а то, чует мое сердце, раненых у нас будет много. Я бы обысывальню тебе построим, но позже. «Кого ранили? Сам виноват!» — хохотнул я, переведя взгляд на второго гоблина, который все еще лежал без движения, и только сейчас заметив, что от него как-то очень уж мерзко пахло, даже учитывая, что он гоблин. «А с этим вонючим что?» — негромко спросил я. «Атаман!» «Я все видел!» Тут же выкрикнул смышленый, отделившийся от толпы, и подбежав ко мне. Удивительная история. Эти трое вместе пошли за водой. Когда на поляне появились кобольды, то этот придурок решил на них напасть. Выхватил пистолет и пальнул в их сторону. Но каким-то ведомым лишь богам чудом попал в брюхо своему другу. Увидев результат своих действий, испугался, насрал в штаны и рухнул в обморок. Офигеть. Хорошо смышленый был с ними. Он успел сбегать в пещеру и позвать подмогу, прежде чем к успели приблизиться. Эти бедняги даже атаковать никого не успели и даже не заметили, от чего умерли. М-да. Я вспомнил этого гада. Это тот самый слабоумный, которого я пинками гонял по пещере в первый день своего пребывания в этом мире. Ясно, кивнул я. Этого тоже об асците.